Чудесный порошок, глава одиннадцатая, в которой у Фидосеича отрастает собачье ухо. За нами наверняка будет погоня, озабоченно сказал сумасшедший ящичек, едва крепость скрылась из виду. Нужно с облака пересесть в карету и проехать через долину смерти. Туда полицейские не сунутся. Глаза Улябсуса округлились. В долину смерти никогда! Я тоже не согласен снова трястись в карете, занудливо промям укал Федосеевич. Небо над долиной все изрезано, корабль может улететь в дыру, пояснил сумасшедший ящичек и спокойно давая взгляд на замаячившие вдали черные точки. А вон и погоня, погоня, засуетился Ляпсу, скорее, скорее вниз! В мгновение ока забор была сброшена веревочная лестница, пока Афоня, Ляпсут и Федосеевич слезали по ней. Полицейский на веревке спустил сначала лошадок и карету, а затем по этой же веревке съехал сам. Вперед! зарал Федосеевич, как только они оказались в карете. Но гнать лошадей не пришлось. Подлетевшие полицейские вдруг резко затормозили и круто опустились на землю. Они нерешительно переминались ноги на ногу, перешоптывались, таращили зеленые глаза на Бельгетцова, но почему-то даже не пытались их схватить. Чего они ждут? А фони с тревогой смотрел на трех руких гигантов. «Ничего, — боязливо поежился Маркиз, — просто мы уже в долине смерти. Никто не хочет переступать ее границу, даже деревянные полицейские». Сумасшедший ящичек смачно чмокнул, щелкнул гибкой ногой, как кнутом, и лошадки неторопливо тронулись. Стоевшие на границе долины смерти полицейские постепенно превратились в черточки, потом в точки, когда они вовсе исчезли. Федосеевич беспокойно заворочился. Я хочу есть, вдруг заявил он томным, не допускающим возражений. Но в долине смерти нет никакой еды, взмолился Иляпсус. Хм, застенчиво кашлянул Афанасий. Я бы то что-нибудь съел. Ну что ж, попробуем. Маркиз тяжко вздохнул и достал из кармана серебряную коробочку с черным сердечком и буквой Н на крышке. А что это значит? Н. Любознательный Афоня пальцем ткнул в букву. Н значит не трогать, пояснил маркиз. А ты зачем трогаешь? – прорычал вечный недовольный Федосеевич. А затем, чтобы накормить вас, неожиданно расвертепел Ляпсус. В этой коробочке волшебный порошок. Его дало нам мудрые и могучие Черные Сердца. Сейчас я посыплю порошком на травинку, и из нее вырастет дерево с большими вкусными плодами. Да на этой коробочке нужно написать букву Т. Трогать радостно закричал Федосеич. Давай, корми скорей! И накормлю, так накормлю, что надо долго запомните, пообещал Ляпсус. Он осторожно открыл коробочку и вдруг завизжал. Отойдите все! А зачем отходить? Удивился Афоня. Глупый! Если большой плод трахнет по твоей маленькой башке, представляешь, что с тобой будет? – ответил за маркиза Федосеевич и потащил Афонью в сторону. Ляпсу с дрожащими руками наклонил коробочку. Как только порошок просыпался, он захлопнул крышку и опрометью бросился прочь. Маркиз еще не успел добежать до стоящих неподалеку друзей. А на посыпанном порошком месте что-то уже шевелилось из песка, ворочаясь и неприятно скрипя быстро вырастал какой-то ком. Вот показались огромные лапы клешней с острыми, зазубренными по краям, зажглись два кроваво красных глаза. Так я и знал. Упавшим голосом произнес Ляпсус. Возле травинки спрятался богомол. «Надо удирать, пока он нас тех не сожрал!» Но ноги путешественников точно приросли к земле. Они даже не пытались сдвинуться с места. «Чудовище росло на глазах и было уже величиной с добрую лошадь!» но панцирь местами вспучился большими буграми, скоро бугры лопнули, как почки на деревьях, и из них на свет показались головы с краснокровавыми глазами и тяжелыми челюстями, а из других, разбрасывая осколки панциря, вылезли острые клешни. Когда ощетинившиеся клешнями Многоголовое чудовище достигло размеров небольшого дома. Раздался продирающий кожу скрип. Самая большая голова щелкнула челюстями, и гигантский богомол прыгнул. Земля вздрогнула. Страшные челюсти заскрежетали над головами оцепеневших путешественников. Но в ту же секунду огромная рука взвелась в воздух. Хряп! Богомол просел. Его огромные клешни обвисли. Глаза потухли. Ну что же вы молчите? Укоряющий пробасил полицейский, потирая здоровенный кулак. Он бы вас сожрал, я и богу. А вы что? Нас п -п -п погубить хотите? Заякался перепуганный Афоня. Нет, не хочу. Отменно вежливо признался маркиз. Вы же сами просили покушать. А как действует порошок, никто не знает. Его раньше часто применяли. Но появилось только гадких и злых животных, что люди из цветущей долины ушли. Из какой еще цветущей долины? – пробубнил Федосеевич, оглядывая голые пески. Ха -ха -ха! А вот из этой. Ни с того ни с сего захохотал сумасшедший ящичек. На последних, чтобы добро не пропадало, здесь изрезали все небо, выстрягли солнечные лучи. а чёрный художник нарисовал свои картины. Вот и стала долина мёртвой. — А где же ваше дерево? — спросил не потерявший аппетит Афанасий. — Вот оно! — Маркиз скромно указал рукой. На месте, где просыпался порошок, действительно выросло незамеченное путешественниками приземистое дерево, всё увешанное крупными янтарными плодами. — О-о-о! — Застонал от восторга Афоний и рванулся к чудесному дереву. Он сорвал янтарный плод, впился в него зубами. М -м -м -м -м -м. От наслаждения Афанасий закрыл глаза и замотал головой. Ароматный сок ручьями стекал по его подбородку. Маркистон же сорвал плод и, изысканно поклонившись, поднес его Федосевичу. «Прошу вас». Кот отхватил здоровенный кусок и громко плюнул. Пу! На его морде отразилось безглывое разочарование. Я то думал, сосиски, ветчина, ну хотя бы сыр, а то и не договорив, Федосеевич снова мрачно пух сплюнул в песок. Ну что ж, попробуем еще, задумчиво проговорил Ляпсус, доставая коробочку. Ха-ха! Подавился Афонией удивительным плодом и, откашлившись, тут же зарал на Ляпсуса. Что вы делаете? А если порошок снова попадет на какую-нибудь козявочку, она рвырастет и сожрет нас! Не беспокойтесь, громыхнул гигантский полицейский, я буду наготове. И он простер огромную ладонь над колдующим с коробочкой Ляпсусом. Порошок снова был просыпан, и под ладонью полицейского Проклюнулся зеленый росток. Он быстро тянулся вверх и вскоре превратился в большое дерево. Послышались не громкие хлопки, и на дереве, как по мановению волшебной палочки, стали появляться какие-то предметы. Афони подбежал поближе и не поверил своим глазам. На веточках чудесного дерева лежали самые разные бутерброды с сыром, колбасой. ветчиной, копченой рыбой. Между бутербродами, слегка покачиваясь на ветру, висели бутылки с яркими этикетками, на которых было написано «Лимонад». Федосеич моментально оказался под чудесным деревом и горящими глазами впился в бутерброды. Кот подпрыгнул, и загнулся, и ни с чем шмякнулся о землю. Он умоляюще поглядел на Афонию. Тряхни! Афанасий плечом навалился на дерево и сильно встряхнул его. Бум! Федосеевичи два успел отскочить на место, где он только что стоял, шлепнулась тяжелая бутылка с лимонадом. Я все подам. Пришел на помощь полицейский. Вам С чем бутерброды? С колбасой, окороком и рыбой, выпалил Федосеевич и блаженно втянул ноздрями гастрономический аромат. Через полминуты перед голодными путешественниками предстали высокие горки бутербродов. Началось. Пиршество. Ляпсус жиманно жуя съел пару бутербродов, запил их стаканом лимонада и промокнув рот платочком, забрался в карету. Вскоре за ним последовал и Афанасий, прихватив с собой десяток сочных плодов. Федосеевич все еще никак не мог оторваться от деликатесов. Он слизывал с бутербродов икру, брызгливо откидывал удивительно белый хлеб и пожирал ветчину. Мужем, мужем, магдам, магдам, колбасу, а и копченую рыбу. Наконец Скот едва волоча брюха по земле, поплелся к карете. Он с трудом вскарабкался на ступеньки, благодарно посмотрел на маркиза и пропыхтел.、Ой. «Спасибо за сытный обед!» «Пожалуйста!» – заулыбался Ляпсус. «Теперь вы видите, какая чудесная сила сокрыта в этом удивительном порошке! Достаточно лишь одной щепотки, чтобы все вокруг расцвело и зазеленело!» «Постой, постой, Федосеич!» – не совсем вежливо прервал маркиз Афанасий. «А что это у тебя с ухом? Что такое?» Удивился кот, все в порядке? Да нет же! настаивал Афанасий. Одно ухо у тебя сильно выросло. Вот в зеркальце погляди. Федосеевич взглянул в зеркальце и обомлел. Правое ухо у него действительно увеличилось и теперь висело как у легавой собаки. Мир был мгновенно нарушен. Кот свирепо посмотрел на маркиза. Будь ты проклят со своими бутербродами окаянный. А если у меня еще что-нибудь вырастет? Ничего страшного, — голос Ляпсуса дрожал. Если что-нибудь после такой еды и вырастет, то, как правило, снова принимает прежние размеры. «Что это значит, как правило?» — взорвался Федосеич. «Значит, бывает, что не так и остаётся?» Да, задумчиво протянул Афония, глядя на голову Федосеича. «С таким собачьим мухом коты в свою компанию тебя не примут». «Это ж надо, собачье!» — зарыдал Федосеич. «Ну, хоть бы как у леопарда или льва, а то натуральная дворняга». и он потрогал постылое ухо. «А у меня ничего не выросло!» — спохватился Афоня и, схватив зеркальце, принялся внимательно себя разглядывать. Маркиз отвернулся и под горькие причитания Федосеевича стал пальцами выбивать нервную дробь подвергца кареты.